Глава двадцать четвертая. Мэтью. Когда Бет выскочила за дверь, я понял, что она настроена очень серьезно. Ее решительный взгляд и действия, то, как она выпрямила спину, напомнили мне те моменты в офисе. Кажется, будто это было много лет назад, и то, что происходит сейчас, это нормально. Я бы сказал «Идиллия». Несколько минут назад из нашего номера вышли две горничные, которые собрали наши вещи. Бет еще несколько дней назад переехала ко мне. Дополнительный номер – бессмысленная трата денег. По мне, зачем создавать себе проблему на пустом месте? Беру свой ноут и просматриваю, как обстоят дела на фирме. Киллиан сообщил, что работает над местом для нашего офиса в Дублине. Конечно, я ничего не говорю, Бет. Пусть для нее это будет приятным сюрпризом, как и сегодняшний подарок. Я не готовился, не думал, что слова сами по себе вырвутся из меня. Но когда я увидел ее реакцию, тот огонек в глазах, который пытался погаснуть, меня прорвало. Я не услышал желанное «люблю тебя» взамен, но сейчас это и не нужно. Я и так виню себя за то, что поставил ее в это положение. По сути, двое мужчин любят одну девушку, но у одного из них видимое преимущество с бумагой и пятилетним совместным бытом. И Я в этой ситуации выгляжу, как курортный роман, который тащит свою задницу везде за ней. Имею ли я право лезть в ее жизнь и в некотором роде давить признаниями? Нет. Имею ли я право строить свою жизнь, разрушая всё на своем пути и добиваясь любви всей своей жизни? «Да, потому что я чувствую, что это моё. Просто что-то пошло не так, и наши дороги разминулись. Возможно, каждому было предначертано сделать какие-то выводы из всего произошедшего. Смотрю на часы. Она задерживается. Возможно, мне так кажется из-за нервов и ожидания». Так уж вышло, что я постоянно ее жду, и это выглядит смешно, потому что я никогда не поступал так раньше. Сказать, что я не переживаю и уверен в ее выборе, будет полным враньем. Просто я не показываю это. Весь такой брутальный самец, у которого на самом деле трясутся поджилки от мысли. что она меня покинет. За все время наблюдений за ней я сделал для себя столько выводов и заметок, что хватит на всю жизнь, но при этом не угадал ни разу. В этом особенности Лизабет не в ее стиле или поведении. Кажется, другие видят в ней того человека, которым она хочет им казаться. Со мной она настоящая, такая как есть, без прикрас. Самое главное, что она сильная, ведь дочь адвоката, созданная ее матерью, воспитанная в рамках, не может быть иной. Сложность возникает тогда, когда она что-то решает для себя. Здесь уже можно не думать о вариантах, её стену не пробить. пока она сама не позволит. Двери открываются, и я перевожу взгляд на поникшую фигуру, нерешительно стоящую в проеме. Отрешенно она проходит мимо меня в комнату. Не двигаюсь. Бет необходимо побыть одной, иначе она давно бы запрыгнула ко мне на колени. Тру пальцем верхнюю губу, прикусываю кожу. Откинувшись в кресле, наблюдаю за дальнейшими событиями. Тихие шаги и ни одного слова в мою сторону. Она держит в руках мою спортивную сумку и идет к двери. Мне, естественно, ближе, и я просто блокирую ей выход. Пусть объяснит, что не так. Голова все еще опущена, избегает меня. Убираю волосы от лица и вижу красный след на щеке. Это явно удар. «Этот мудак тебя ударил?» — рычу я. «Ты не должна была идти одна. О чем ты думала?» Хватаю ее на руки и несу на диван. Усаживаю на колени и чувствую, как ее тело трясется. Она содрогается в плаче. Упираюсь подбородком в ее макушку и качаю на коленях, как ребенка. Убью мудака, размажу его рожу по брусчатке. Мне насрать, кем он до сих пор является для нее. Все, о чем я могу думать, как я хочу дать козлу по морде, при любом раскладе. Будь он обманутым мужем, с кем он должен разобраться, так это со мной, а не с ней, почему ты мне не позвонила ласково говорю ей, она все еще захлюбывается слезами, и я не могу разобрать ее речь. тянусь за стаканом воды и даю ей попить, вытираю ей лицо салфеткой и жду, что она расскажет, она икает и снова плачет. — Просто расскажи, что ты ему сказала. Немного нажимаю на нее. Сейчас первое, что я сделаю, — это уложу ее спать. Она отрицательно мотает головой, и я несу бэт на кровать. Глажу по волосам, успокаиваю. Я все сама заварила, и он запинается на слове. «Прав — Прав. Она договаривает и снова заходится в слезах. «Да, пиздец как. Только пусть объяснит это мне. Недоумок. Если у него не хватило ума дать должное внимание жене в течение всего времени брака, не надо удивляться последствиям. Я ничего не собираюсь делать. Ты поспи немного, потом мы поедем домой, и там уже будем разбираться, кто и что сделал неверно. Говорю ей, я тебя прошу, закрывай глазки и отдохни. Укрываю ее и ложусь рядом, прижимая к себе. Она перестает всхлипывать и тихо лежит в моих объятиях. Мой мозг работает в авральном режиме. Смотрю на часы и вижу, что до вылета у нас еще пара часов. По-любому этот мудак полетит нашим рейсом, если вообще полетит. Я не боец, даже не буду приписывать себе все эти супернаграды, но морду набить много ума не надо, тем более, когда обидели твою любимую женщину. Именно таковой она и является. Слышу ровное сопение и приподнимаюсь. пока она ворчит, потеряв тепло. Скидываю с себя светлую рубашку, не хочу вымазать своей или его кровью, неважно. Надеваю футболку и стремительно выхожу из номера. На ресепшн девушка приветливо мне улыбается. и Я киваю ей головой в знак приветствия и выхожу из здания. Прохожу несколько аллей и вижу... идущего мне навстречу Дугалта. Его решительное лицо говорит о том, что он не знает, кто я, и он явно направляется в номер б Мы равняемся, и я киваю ему. Он отвечает. Хватаю его за руку и удерживаю. Он смотрит на меня непонимающим взглядом и отдергивает руку. — Пойдем, поговорим. Показываю ему на аллею в окружении деревьев. Он ухмыляется, и я уверен, что он понял, кто я. Иду впереди, готовый к тому, что это дерьмо может напасть сзади. Но этого не происходит. Воспитанный мудак. Поворачиваюсь к нему лицом и получаю удар кулаком в нос. Он скорее зацепил, чем ударил в полную силу. Запрещенный и некрасивый удар, элемент неожиданности. Хер с ним. Значит, пришел обиженный, поднимающий руку на женщину, ухмыляюсь и стираю тоненькую струйку крови из носа. Дерьмовый ты муж, раз решил исправить все руками. Размахиваюсь бью его кулаком в живот. Дуг худой и сразу складывается пополам. Сбивает меня в таком положении ударом плеча, удерживает за живот и наносит удары кулаками по почкам. Я бью ему ладонями по ушам, оглушаю, чтобы понял то, что я хочу до него донести. От боли он хватается за голову и садится на колени, опускает голову низко, блокирует дальнейшие удары, но мне и этих достаточно. — Я же не пацан сопливый, чтобы бить до последнего, тем более стоящего на коленях. — Ты не тронешь ее больше, мудак, — говорю ему, когда стою напротив него. — Она со мной, я от нее не откажусь. Понял? Все, что тебе надо — подписать эти хреновые документы. Разворачиваюсь и иду к ближайшей скамье. Закидываю голову назад, чтобы остановить кровь, зажимаю пальцами нос и жду, когда все прекратится. На тропинке немного дальше слышу голоса и смех людей, проходящих мимо, и я рад, что затащил его сюда. Ты ее не удержишь рядом с собой, как и я. Дугал стоит напротив меня, и я слышу его, но глаза не открываю. Меня больше беспокоит, чтобы Бет не заметила состояние моего носа, чем это чучело, называющее себя мужиком. Она подписала документы. «Отойди в сторону. Это ее решение», — говорю ему. Разжимаю пальцы проверяю, идет ли кровь. «Ты получил свою долю крови. Стало легче. А об остальном не переживай, и я позабочусь о ней». Он делает шаг в мою сторону, и я встаю, стягиваю с себя футболку и вытираю размазанную кровь. Ты же не думаешь, что это был бой в полную силу. Просто каждый сделал то, что он хотел сделать, и незаметно для нее. Но если ты хочешь продолжения, вызывай больничку заранее. Я предупредил. Вижу сомнения в его глазах. И то, что решимость с каждой секундой угасает, значит, все правильно понял. Ничего еще не решено, — говорит он, разворачивается, чтобы уйти. Ага, пришлю приглашение на свадьбу, — усмехаюсь я. Он поворачивается ко мне, но в это время мимо нас проходит толпа девушек, осматривают нас с подозрением. Мы оба им улыбаемся и видим еще одну толпу людей. Мы же в культурной стране, арестуют перед самым перелетом, не отделаемся. Я верну ее. Он смотрит на меня уничтожающим взглядом и уходит. Вижу, что он не признал свое поражение. всё в его движениях говорит о решимости по отношению к бэт. Что, если он найдет способ вернуть ее? Хотя она будет полной идиоткой, если согласится быть с ним после того, как он поднял на нее руку. Надеваю на себя футболку и иду назад в отель. Низко опустив голову, прохожу мимо людей, перепрыгиваю через ступени и быстро захожу в номер. спит и я не собираюсь будить ее, пока не приведу себя в порядок. Захожу в ванную и смотрю на творение, созданное обманутым мужем на моем лице. Честно, даже не солидно, лишь покраснение снизу. По большому счету он промазал. Вытираю лицо губкой, засовываю два ватных тампона в нос, вычищаю кровь, скрываю улики. Выкидываю футболку в урну, вновь переодеваю рубашку и сажусь на кровати около бет. Аккуратно целую в нежную щечку и глажу пальчики. Я люблю наблюдать за тем, как она спит. Ее щечки приобретают красивый розовый оттенок. Черты лица смягчаются, и она становится похожа на ангела со своими светлыми волосами. Ресницы начинают вздрагивать, и она открывает глаза. — Я долго спала? — спрашивает она. Смотрю на часы и вижу, что нам уже пора собираться. Такси приедет примерно минут через двадцать. — Нет, но у нас еще регистрация, вещи все собраны. Тебе осталось только умыться, и мы готовы. Помогаю ей встать. Она направляется в ванну, и когда выходит, я вижу другую Бет, собранную и решительную. «Поехали!» Она тянет руки к сумке, но я забираю и везу на колесиках свой чемодан и ее сумку. «Ты мне можешь сказать, из-за чего он тебя ударил?» Я снова блокирую дверь. Мне нужно, чтобы она сказала. «Это не он!» спокойно отвечает она это моника и я стою в ступоре что она сейчас сказала то есть сейчас я выгляжу полным дебилом который раскрыл свою личность и возможно сдал ее с потрохами так может она вообще не собирается прекращать отношения с мужем и я официально осел Как он сказал, ничего не решено. Что это значит? Мы садимся в такси, она необычно далеко от меня. Что за нахер? У тебя все хорошо. Интересуюсь как можно отстраненней, чтобы не спугнуть ее. Переживу. Вздыхает и поворачивается. Я заслужила это. Все было бы в разы больней, не сделая она подобного. Она приглядывается к моему носу, и я опускаю голову. Кажется, я растеряла всех людей, которые были в моем прошлом, всех, которые связывали меня с семьей. Даже нет, они были моей семьей. Она сжимает переносицу и замолкает. Если они действительно являются твоей семьей, то всегда будут рядом. Это все, что ты должна знать. А вот придуманные персонажи исчезнут, — отвечаю ей. Нос ужасно зудит. Неприятное свербящее ощущение. Практически чихаю, когда Бет подставляет свой пальчик мне под нос, — И боль отвлекает меня от ощущений. Ох, блин! Отвожу ее пальчик. Кажется, у тебя начинается простуда. Ты натер нос. Он немного опух и краснеет. Надо заехать за лекарством. Очень заботливо она подносит салфетку, которую вытащила из своей сумочки, к моему носу. От греха подальше забираю у нее из рук, чтобы она не сделала мне больней и тем более не вызвала кровотечения. Она хмыкает, причем явно обиженная, что не дал ей проявить заботу. Осторожно тянусь за ее рукой и сжимаю ладонь. Я и правда, видимо, расклеился. Будешь меня лечить. Она улыбается, глядя в окно. И я уже предвкушаю, как это она будет делать. Она ведь осталась со мной, ведь так...